Глава 7. Удивительно, но вернулись мы в Китай точно таким же путем, каким раньше попали в Россию, через маскарад во время уборки самолета. Ли, конечно, сделала вид, что поверила моим словам сразу, но от меня не укрылось, как спецы прочесывали лес и проверяли все, что только можно в поисках черной книги. Но, в конце концов, они удовлетворились результатами изысканий, после чего нас отпустили обратно. В другой обстановке я бы, наверное, остался на родине. Но бросить Кая одного было совершенно недопустимо, так что вариант бегства из-под ненавязчивой, но жесткой опеки я не рассматривал. К тому же у меня не было представления о том, какой сейчас расклад внутри России после разгрома организации. Да и если уж на то пошло, здешний вариант моей страны все-таки не совсем родина для меня. Мой настоящий мир далеко. Он восстанавливается, зализывает раны, которые вполне могли бы стать смертельными. Самолет был похож на кусочек прежней жизни. Если отрешиться от всего, что мне довелось пережить, вернуться в прошлое. Представить, что я просто обычный тренер, который летит, скажем, на международное соревнование или на конференцию по фитнес-индустрии. Удивительно, как легко это получилось». Но еще более удивительно, что мне это, похоже, понравилось. Я посмотрел в иллюминатор. Под нами проплывали аккуратные квадраты полей, а на юге высились горы, разрывая туман темными вершинами. Я вспомнил свой первый прыжок. Тогда, во время учений, мы сидели в очреве Ил-76 спиной к фюзеляжу. Кто сидел рядом со мной? Уже и не вспомню. Ребята моего взвода. После дембеля мы и не общались с тёлком, хотя были подписки в соцсетях. А в год перед пандемией проклятого ковида я даже в парк Горького не пошел на день ВДВ. Просто был занят. Эта часть жизни медленно отходила в прошлое. Кажется, тогда, перед прыжком, мне было страшно. В самый первый раз, потом уже нет. Помню гул ветра, невесомость, огромную тень самолета надо мной. 501, 502, 503, потом рывок и раскрытие. Купол парашютан надо мной, и земля где-то далеко под ногами. Мне тогда еще показалось, что земля еще слишком далеко. Неужели руководитель ошибся с высотой? Но нет, все было в порядке. Я огляделся. Рядом расцветали купола ребят, как белые воздушные ромашки. Главное — не оказаться над кем-то, это я помнил хорошо. Все закончилось очень быстро. Вот ты висишь между небом и землей, только теперь ощущая кайф свободы. И вот — удар в ноги, амортизация, перекат. Вспоминая тренировки, гасишь купол. Потом я уже ловил ощущение свободного полета. Ждал его, предвкушая выброс эндорфинов. Интересно, почему я потом, после дембеля, не прыгал? Можно было бы и крыло попробовать. Мне ведь интересно было. Не стал. Боялся? Вряд ли. Скорее находились дела поинтереснее. Что было бы, я продолжить военную карьеру? Или если бы я подался в спорт и прыгал бы профессионально? Или пошел бы учиться куда-нибудь, скажем, на программиста? Неожиданно учитывая мой послужной список, но почему нет? почему всегда надо поддаваться давлению того, чего от тебя ждут. В какой-то момент я понял, что девушка-китаянка в соседнем ряду пристально смотрит мне в глаза. Кажется, я задумался, глядя на нее. Я смущенно улыбнулся. Она в ответ помахала мне рукой, ответив на улыбку. Симпатичная девушка. Даже красивая. Интересно, по каким делам она летала в Россию? Студенческий обмен? «Вполне может быть, по возрасту подходит. В другом мире и в другой реальности я бы обязательно познакомился, и кто знает, что бы из этого вышло». Ли, которая сидела рядом со мной и делала вид, что дремлет, настороженно приоткрыла глаза, но потом лишь вздохнула и поправила сумочку у себя на руках. В самолете кормили, на выбор предлагали горячий рис с рыбой или лапшу с курицей. Я выбрал лапшу, довольно неплохо, хотя со специями, на мой взгляд, перебор. Только во время еды я почувствовал, что все это время был голоден. — Не люблю лоукостера, заметила Лин, наблюдая за моей трапезой. Сама она ограничилась чаем и сладкой булочкой. — Что? — переспросил я. — Я с детства привыкла, что авиаперевозки — это что-то приличное, — пояснила профессор что в самолетах обязательно кормят, а стюардессы улыбаются. Сама концепция лоукостеров превращает волшебство перелета в... Она щелкнула пальцами, пытаясь подобрать слово. «В рутину», — предположил я. «Хуже. В скотовозку», — ли улыбнулась. «К счастью, в Китае они не очень популярны. Вроде в Шанхае есть одна авиакомпания, но, надеюсь, она скоро разорится». «Да, еда была очень кстати, — согласился я. — Вот и отлично!» Ли улыбнулась, положила голову на край надувной подушки, надетой на шею, и закрыла глаза. Я же вернулся к иллюминатору. Горы мы уже пролетели. Теперь внизу снова тянулись бесконечные поля, перемежаемые с лоскутными одеялами городов и поселков. Кажется, я задремал. Меня разбудила стюардесса, попросив, чтобы я привел спинку в вертикальное положение. Заход на посадку, поля, карстовые горы и речка, блестящие на ярком солнце, и вот мы бежим по полосе к уже знакомому мне терминалу. Паспортный контроль мы прошли так же, как и при вылете, едва заметив, что он вообще бывает. А возле входа нас ждал автомобиль с тонированными окнами. Я заметил, что со стороны водителя, там, где зеркала, на стеклах остались треугольные участки, куда тонировка не наносилась. Наверное, особенности местного законодательства, — подумал я. Кай выглядел отлично. Увидев меня, он откинул простынь, который был укрыт и попытался встать. «Эй-эй! — остановил я друга. — Давай правила соблюдать». «Да что они там знают с этими своими правилами?» Улыбнулся Кай, но вставать передумал, лишь свесил ноги с кровати. «На мне же все заживает в два раза быстрее. Поверить не могу, блин. Как бы из меня подопытного кролика не сделали», — сказал он и тут же добавил тише. «Так понимаю, все хорошо прошло?» «Насколько можно судить?» — осторожно ответил я. «Атаки прекратились окончательно», — сказал Кай. «Гриш...» — добавил он, глядя в глаза. Произносить вслух свой вопрос он поостерегся, ведь палата наверняка прослушивалась, впрочем, я без труда понял его. «Теперь можно домой?» Я опустил глаза и покачал головой. Кай разочарованно нахмурился. «Я не могу оставить это все, не разобравшись до конца», — сказал я. «Понимаю», — кивнул друг. «Да и тебе не помешало бы все-таки долечиться». «Ты прав, наверное. Терпение — важнейший добродетель, без которой невозможна победа», — процитировал он. «Воин не принадлежит себе», — ответил я, тоже цитатой из книги «Ветра и крови». Кай грустно улыбнулся. «Я ждал наступающей ночи. Кажется, сотрудники института, включая доктора Ли, тоже». Они понимали, что весь дальнейший план действий будет зависеть от того, что случится там, на той стороне, и что скажет Захар. Я ожидал от хозяев, что они будут принимать меры предосторожности, не давать нам с Каем вернуться, если вдруг у нас появится такое намерение. Но после тщательных наблюдений за окружением и анализа в режиме я понял, что это не так. Мы могли уйти в любой момент. И это открытие меня почему-то встревожило. Значит, хозяева не видят больше опасности. Или, что намного хуже, просто не знают, что делать. Уснул я легко и со спокойным сердцем. Я чувствовал, что развязка близка, и это меня не пугало. Наоборот, мне хотелось, чтобы как можно скорее все недостающие кусочки пазла встали на свое место, чтобы я мог увидеть картину в целом. И проснулся я в таком же настроении спокойного ожидания. Меня разбудил солнечный луч, скользнувший по подушке. Еще пару минут я надеялся, что это начало сна, что сейчас в мою комнату войдет Захар, и мы, наконец, поговорим. Но тщетно. Я уже понимал. Эта ночь прошла без сновидений. Я встал, принял душ, оделся. Хотел было пойти на завтрак, но понял, что не чувствую голода. Внутри росло ощущение странной, звенящей пустоты. Наверняка сегодня будет разговор с Ли, возможно, в расширенном составе. Будем гадать, миновала ли опасность, и строить гипотезы одна безумнее другой. А потом? Потом мне придется уйти, оставляя позади и захары и те загадки, которые остались непонятными. Сама мысль об этом казалась мне невыносимой. Я спустился на первый этаж и направился к выходу из здания. Мне никто не мешал, охрана на дверях только скользила фальшиво равнодушным взглядом и отворачивалась. Я вышел в парк, направился, куда глаза глядят по узкой дорожке. На улице все еще пахло ночной свежестью, но солнце быстро нагревало воздух, обещая жаркий день. Звенели насекомые. Где-то надо мной проносились птицы, отбрасывая стремительные тени. Мне хотелось раствориться во всем этом, не думать, не решать, быть собой. Но перед глазами постоянно вставало сиреневое небо. Я ожидал, что вот-вот увижу силуэт Захара. «Что же с тобой случилось?» — думал я. «Чем я могу помочь?» «Может, уже поздно, да?» Но ответа, конечно же, не было. Я упорно продолжал идти вперед, Спустился с пологового холма. Тут росла небольшая бамбуковая роща, и я нырнул в ее зеленую прохладу. Где-то слышался шум воды. Тропинка вела в ту сторону, и через некоторое время я оказался на берегу быстрой речушки, которая бежала в долине, зажатой между высокими столбами карстовых скал. Тут было красиво. Почему-то я вспомнил первобытный лес, где впервые встретил Гаю, только здешние места были более домашними, что ли. Я сел на большой плоский белый камень у самой воды. Опустил ладонь в прохладную влагу. Прямо возле берега, в прозрачной толще, носились мальки. Я прикрыл глаза, вспомнил Катю. Ее глаза, ее волосы. Попытался воскресить в памяти ее запах и... не смог. Память сохранила только ощущение чего-то теплого и родного. И вдруг в этот момент я ощутил чье-то присутствие. Осторожно, очень осторожно, опасаясь спугнуть это чувство, я открыл глаза и медленно обернулся. Про себя я надеялся, что все-таки это сон, пускай очень реальный, и сейчас я, наконец, встречусь с Захаром, но нет. У меня за спиной, на тропинке, стоял старый лис. Он глядел на меня большими грустными глазами. Я посмотрел по сторонам, высматривая пути отхода. Если животное выходит к людям, это недобрый знак, совсем недобрый. «Ты устал, да?» — неожиданно произнес лис, усаживаясь на задние лапы. «Я потряс головой». «Так начинается безумие, да?» — лихорадочно думал я, пытаясь справиться с испугом. «Нет, Гриша, ты не сошел с ума», — продолжал лис. Просто пришло нам время поговорить. «Кто ты такой?» Я нашел в себе силы задать вопрос. Лиз вздохнул, поднялся и подошел на пару шагов ближе. «Нас, к сожалению, не представили друг другу», — ответил он. «Тогда, когда мы встречались». Мысли лихорадочно метались в голове. «Что это за создание? Что-то вроде Гаи, умеющее управлять животными». Создатель сфер, Мы ведь так толком про них и не узнали ничего, кроме общих сведений. «Думаешь, про ажурную сферу?» — снова догадался Лис. «Верно. Я придумал ее, но меня самого там не было. Лично мы увиделись гораздо позже. По правде говоря, я был впечатлен, когда узнал, что ты преодолел межзвездное расстояние на той утлой скорлупочке». Это удивило меня куда больше, чем другие твои подвиги. Слово «подвиги» Лис произнес чуть насмешливо. Однако меня это не задело, пускай думает, что хочет. Главное, чтобы продолжал говорить. Ты один из помощников Эльми? Догадался я. Лис ухмыльнулся. На его морде мимика выглядела совсем не так, как это рисует компьютерная графика в мультиках. Скорее, это было жутковато. «Почему один из?» — ответил Лис. «Меня одного всегда было достаточно». «Ты робот», — продолжал я. «Искусственный интеллект». «Кому как не тебе знать, насколько размытым в нашем мире может быть понятие искусственное, верно?» Ухмыльнулся Лис. «Я ничего не ответил. Мне нужна была небольшая пауза, чтобы войти в режим и проанализировать информацию». Жаль, что я не позавтракал. Энергии было совсем мало, впрочем, ее хватило, чтобы понять базовые вещи. Убийство Эльми, о котором говорил Захар, не могло быть случайностью. Мне не хватало только знания о существовании этого создания, чтобы картинка начала складываться. «Сколько же ты ждал?» — произнес я. Догадался уже. Снова ухмыльнулся Лис своей жуткой ухмылкой. «Умненький». «Но с твоими возможностями почему так долго?» — продолжал я. «Чем он тебя держал?» «Подожди». Я снова хотел войти в режим, но понял, что если сделаю это, то свалюсь без сознания. «Скажи же, трудно без Костылей вам, да?» — продолжал Лис. «Без всех этих расширений сознания, которые помогают мыслить во многих измерениях. Без них старина Эльми был бы никем» а не правителем целого огромного сегмента мультивселенной, для которой он решил написать свои правила. «Ты получил свое», — продолжал я. «Зачем тебе дался этот мир? Оставь его. Или тебе мало пространства для жизни?» Лис вздохнул, опустил голову и положил ее на передние лапы. «Пространство — это совсем не то, что ты думаешь», — сказал он. «Как и время». «Поэтому твой вопрос не имеет смысла. Дело не в пространстве, дело в том, что я не мог оставить свое орудие, потому что иначе оно рано или поздно обратилось бы против меня». «Как же сложно говорить на вашем языке», — вздохнул лис. «Все время попадаешься в ловушку вашего сознания». «Конечно же, понятия «рано и поздно» тоже не имеют смысла. Это просто есть. Оставляя свое орудие, я не мог быть свободным». «Но разве понятие «свобода» тоже имеет смысл?» С какой-то мрачной мстительностью спросил я. «О, да», — серьезно ответил Лис, прикрыв глаза. «Наверное, это единственное, что имеет смысл вообще». «Для чего ты пришел?» — спросил я. «Понятно, для чего», — вздохнул Лис. «Поговорить с тобой. Убедить спокойно вернуться обратно в твой мир. Вы вырвались на свободу, вот и наслаждайтесь ей. И зачем тебя потянуло на приключения? Строил бы свой мир, наслаждался бы семейной жизнью. Но тебе повезло, это все еще можно вернуть. Уходи отсюда. Оставь меня в покое. Интонация сказанного ничем не выделялась в речи Лиса. Наоборот, она наверняка была математически выверена, и все же я почувствовал фальш безо всякого режима. Я промолчал, стараясь вспомнить детали своего разговора с Эльми. Он упоминал две вещи, которые мне тогда показались наиболее важными. свое искусственное происхождение и намеки, что он не один. Что есть некий совет экспансии, который не давал развалиться замкнутой мультивселенной. Наверное, это создание говорило именно об этом, но почему в единственном числе и так неуверенно. А потом я вспомнил еще одну деталь, которую слышал вовсе не от Эльми. Это было в представительстве земли на его станции. Те двое, которые показывали мне альтернативную землю, они ведь говорили что-то, что-то про людей, достигших экстремума. Что такое экстремум для развития разума? Информационная сингулярность? Да, возможно. — Сингулярность, ведь сам термин означает нечто, существующее только в одном экземпляре. — Ох! Я испуганно посмотрел на Лиса. Ну — Ну-ну, не пугайся, умненький Гриша, — улыбнулся тот. — Ладно, поигрались и хватит. Вижу, тебе так проще будет. Существо нарочито медленно начало менять форму, превращаясь в пожилого китайца с мудрыми глазами, начисто игнорируя все законы сохранения вещества. «Откуда ты берешь материю для формирования более крупного тела?» – решился спросить я. Старик посмотрел на меня с легким удивлением. «Синтезирую, конечно», – ответил он. «То, что ты называешь материей, это ведь всего лишь информационная модель, в которую ты веришь, потому что появился на свет внутри этой модели». «Думал, ты давно это понял, раз оказался там». Он осекся. «Ах, да! Ты ведь вернулся!» «Почему же тебе так важно меня спровадить?» Я рассуждал вслух. «Ты ведь практически всесилен. Ты можешь меня уничтожить одним щелчком пальца. Просто убить так, что и воспоминаний не останется. Или нет?» Китаец улыбнулся. Краем глаза я заметил какое-то движение повернулся в ту сторону. Над рекой плыл слизень. Он был непривычного зеленовато-серого цвета и сливался с водой. Поначалу мне показалось, что он просто стоит на месте и не двигается, но потом он начал медленно дрейфовать в мою сторону. Я сделал пару шагов от берега. Старик шел за мной, почему-то он выглядел смущенным. «Уходите», — сказал он. «Для вас так будет лучше». «Что вы собираетесь сделать?» — спросил я, наблюдая, как слизень продолжает медленно приближаться к нам. «Для вас в этом нет никакого практического смысла», — ответил старик. «Вы ведь никогда больше не соприкоснетесь с этим миром. Зачем вам эта информация? Чтобы было о чем размышлять долгими холодными вечерами в старости?» «Почему холодными и в старости?» — удивился я, отступая еще на несколько шагов. «Потому что они всегда приходят, эти холодные вечера», — ответил старик. После этого он отвернулся и, посмотрев на приближающегося слизня, как будто только его заметил. «Уходите», — повторил старик, не оборачиваясь. «У вас еще есть немного времени, пока я не начал». С этими словами он ринулся вперед с неожиданной для старика прытью, метя прямо в слизни. Тот, почуяв атаку, поднялся выше и застрекотал. Его стебелек с единственным глазом затрепетал, будто на невидимом ветру. Я отвернулся, не желая наблюдать за трапезой этой твари, но тут мне в спину внезапно ткнулась волна теплого воздуха. Я увидел отцветы оранжевой вспышки. Взрыв не был сильным, я даже устоял на ногах, а когда обернулся, успел увидеть, как обгоревшие остатки слизни уплывают вниз по реке, уносимые течением».